Эпилог. После долгой снежной зимы наконец-то наступила весна. Снег быстро сошел, и вот на каменистой почве появились маленькие желтые весенние цветы. Я сидела на кресле-качалке, поглаживая круглый живот. Рядом мама делала наброски акварелью. На коврике спала Зефирка. После всех злоключений мы забрали ее себе. Да и бывший главный артефактор Вэлс Эндастрис о ней не вспоминал. Разбирательство длилось уже больше полугода, и ему не было видно конца и края. Все время всплывали новые подробности, и поступали все новые и новые жалобы. Как показала практика, Вэлс Эндастрис успела наследить не только в Сайверии, и теперь пожинала плоды своих трудов. Сначала они кормили нас роскознями. Роана обвинили в убийстве Линча, а меня в нарушении целительской этики. Если с первым отец и Руфус быстро разобрались, экспертиза показала, что Линча загрызли волки, то со мной дела обстояли сложнее. Я и правда была кругом виновата, но отцу удалось создать прецедент и убедить присяжных, что все мои действия обосновывались чрезвычайными обстоятельствами. И меня оправдали. Безусловно, я радовалась, что все разрешилось, но на душе все еще оставался осадок. А вот архимагу Дариусу удалось выйти сухим из воды. Все газеты Кастонии, не сговариваясь, сделали его героем, что осмелился противостоять могущественной компании. Он вернулся в Лансборо и писал мемуары. С работой и научной деятельностью архимаг Дариус решил завязать. Мы с Роаном поженились тем же летом. Он купил ферму с большим домом и нанял рабочих, чтобы привести его в порядок. Наверное, если бы не поддержка мужа, родителей и этот нескончаемый ремонт, я бы куда тяжелее переживала судебное разбирательство. Постепенно я налаживала общение с племенем. Саверы, постарше относились ко мне настороженно, но благодаря родственникам Роана, Вути и Эсме меня все же приняли. Я была благодарна новой семье за поддержку. Не последнюю роль сыграла помощь в борьбе против Вэлсон Дастрис. Прошел всего год, но я чувствовала, что еще немного времени и я стану в племени своей. Руфусы они поженились, сказала я, вспомнив, что не поделилась последними новостями с мамой. Несколько дней назад от них пришло письмо прямо из свадебного путешествия. Оказывается, на отдыхе подруга видела адама. Выглядел он с ее слов не очень. Бросил работу целителем из-за ошибки во время практики и теперь искал новую работу. Время расставило все на свои места. Я не испытывал радости, что у Адама ничего не вышло. Мне, если честно, не было до него никакого дела. — А я уже знаю, милая, Руфус отпуск взял, — хмыкнула она, а затем неожиданно добавила. — Мы с отцом решили купить здесь домик. — Хотите перебраться сюда? Ты же не любишь холодную зиму сделаем себе летнюю дачу, чтобы быть поближе к тебе и внуку. Да и Кайл полон энтузиазма открыть здесь филиал. А в том, что касается морозов, переживу». Я улыбнулась. Отец сам, того не подозревая, нашел золотую жилу. У Сайверов было много юридических вопросов, которые они хотели решить, и отец как никто подходил для этого. У него имелся опыт и связи в столице. Конечно, сказывались и родственные связи с племенем. «Вы всегда можете останавливаться, у нас места хватит для всех», — предложила я. «О, дорогая моя, запомни, молодым нужно пространство, так что об этом не может быть речи. Цени нашу с папой тактичность. Ой, кажется, он едет». Она кивнула на дорогу. «Пойду, сделаю нам кофе». «И мне», — взмолилась я. «А тебе чай», — хмыкнула мама. В вопросах питания во время беременности она была непоколебима. «Ну и ладно, сама себе сварю», — буркнула я. Зефирка последовала в дом за мамой. Она вообще бродила за ней, словно хвостик, так как та постоянно баловала маленькую обжору. Не без труда я поднялась с кресла качалки и подошла к ступенькам. Рон спешился и достал из седельной сумки букет первых полевых цветов. Я почувствовала, как меня переполняет любовь к этому мужчине, Из глаз брызнули слезы. В последнее время эмоции бесконтрольно захватывали меня, но я знала, что все в порядке, это временно, осталось совсем немного. Роан взбежал по лестнице и поцеловал меня. «Что случилось?» — нахмурился он, заметив, что у меня глаза на мокром месте. «Просто ты такой хороший, я так тебя люблю!» — всхлипнула я и принялась обмахивать лицо ладошкой. Роан рассмеялся и снова припал к моим губам. Он целовал до тех пор, пока мной не завладели чувства совсем иного толка. Но сейчас было не место и не время. Для этого у нас будет еще много ночей. Я отстранилась и провела ладонью по мягкой куртке. Мама сказала, отец хочет открыть здесь филиал своей конторы. Да, и он предложил мне стать управляющим. После того, как я закончу образование и получу достаточно опыта, конечно. Роан, это же чудесно, но...» Я снова почувствовала, что вот-вот расплачусь. «Как же твои обязанности вождя? Как же мы?» «Кайли, моя милая глупышка, я как раз хотел все с тобой обсудить. Вместе мы решим, как быть, и мне и тебе нужно получить дипломы. С этим ты согласна?» «Да», да — неуверенно сказала я. «Но, малыш...» «Скоро родится», — кивнул Роан. Мы все равно собирались поехать в Лансборо, чтобы малыш родился там. Так почему бы не остаться на ближайший год? Я закончу юридическое образование. Ты сдашь экзамены на целителя. И вместе мы вернемся домой, в Сайверию. Обязанности вождя я временно передам кому-то из племени. И практику пройдем здесь, подхватила я. Но в этот момент малыш толкнул меня, тем самым возвращаясь с небес на землю. Все звучит так просто, но на деле. Успею ли я подготовиться, и потом во время практики кто будет сидеть с малышом? Руфус говорит, можно нанять няню. Никаких нянь, категорично заявила мама, появившаяся на пороге. А я на что? Учитесь, мои дорогие, я без проблем посижу с внуком. Я прикусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Это сейчас она полна энтузиазма, а потом... «Потом и вправду, ведь можно нанять няню, если что. Разумеется, в самом крайнем случае. Тогда решено, вернемся на год в столицу», — кивнула я. «Идемте пить кофе и все обсудим», — позвала мама и снова ушла в дом. Я же крепко-крепко обняла мужа и прижалась щекой к замшевой рубашке. «Вместе мы совсем справимся», — заверил он, целуя мою макушку. Мы сделаем все правильно и сделаем Сайверию самым лучшим краем для жизни. Не только для племени или для нас с тобой, но и для наших детей. Да, согласилась я. Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Конец книги читала Ольга Дианова.